Появившийся мытник ушел ни с чем. Торговать здесь мы не собирались. Также спокойно на следующий день переночевали у причалов Мурома. На высоком берегу высились здоровенные колокольни местных церквей. Здесь на берегу развели костерок и сытно поужинали. Укладываясь спать, Петр сказал, «Ну, теперь до Касимова только деревни будут». Надо до него дня четыре еще плыть, коли ветер попутный будет. Слова Петра про Касимов разбудили в душе воспоминания. Игнат Лукич, нападение татар, Анастасия. Сон отошел. Я крутился на жестком ложе. Скорее бы добраться до дома. Эти четыре дня до Касимова были тягостными. Каждый день тянулся, как резиновый. Чем ближе мы были, тем больше возрастало мое нетерпение. Я возвращался туда, где появился в этом мире. Наконец судно причалило к пристани Касимова на ночевку. Я, предупредив Петра, бросился в город. В первую очередь прибежал в бывший двор Анастасии. Там жили новые хозяева, которые о прежней ничего не знали. Я направился на постоялый двор Игната Лукича. Вот и знакомый забор. Ноги сами ускорили ход, я почти вбежал в трактир. За стойкой на своем обычном месте стоял Игнат Лукич. Увидев меня, он охнул и стал мелко креститься. Чур меня, чур! — Ты что, Игнат Лукич, это же я, Кожин, лекарь! «Так — Сказывали, тебя в прошлом годе на Коломенской дороге разбойники убили, и Прохора тоже. Лошадь с воском нашли, тело Прохора нашли. Тебя, правда, везде искали, но никаких следов. Решили, может, в чащу раненый заполз, да там и концы отдал. — Где ты был? Садись, рассказывай. Мы уселись за стол. Шустрый слушка по знаку хозяина принес вина, закуски. «Подожди, Лукич, про моих слышал чего-нибудь? Я год никаких известий не имею, в плену у татар был». «Вон оно как! Анастасия живет в Рязани, там же, в твоем доме. Более не знаю ничего, потому как в Рязани сам за этот год не был». Мои родственники из Рязани ко мне приезжали, сказывали: "Тебя там помнят, жалеют". Ну, о себе это расскажи. Я относительно коротко рассказал историю, как съездил в Москву, получил наказ государя, и на обратном пути в Рязань попал в плен, как провел этот год, как мне удалось освободиться. Игнат Лукич слушал вниманием. Периодически восклицая, — Вон оно как. — Ну, а ты? Или, — Я всегда говорил, — Интересный ты парень. Много чего знаешь. Видишь, твое умение тебя из плена возвернуло. Редко кому из татарвы удается освободиться. Лично я таких не знаю. Давай за твое счастливое освобождение выпьем. Мы осушили покупку, закусили. Вокруг нас собрались свободные от работы холопы, зашедшие в трактир мужики. Многие меня узнавали, а тем, кто не слышал моего рассказа, его пересказали другие. На моих глазах появлялись новые подробности, которых я и сам не знал. Многие хотели со мной обняться и выпить. Я успел сказать Игнату Лукичу, что утром должен быть на ладье, что стоит у городского причала. Он успокоил. Отдыхай спокойно, заслужил, все сделаем. Утром я очнулся на плывущем корабле. Время близилось к полудню. Голова гудела. Я даже не сразу понял, где я и как здесь оказался. Петр со смехом рассказал, Кто утром подъехала повозка, два холопа перетащили меня на корабль, а краснолицый мужик, хозяин, вероятно, поставил со мной рядом узел с продуктами. Я мысленно попросил прощения у Игната Лукича, что не попрощался. оглянулся вокруг. — А где же узел? Петр рассмеялся. — Да я уж приложился. Курочку жареную с команды поделил. — Тебе вот часть пирогов оставил. Судя по всему, тебя хорошо напоили и накормили. Я попросил. — Не дай умереть. — Рассолу. — Так где я тебе на корабле рассолу-то возьму? Петр хитро улыбнулся. Вроде в узелке корчага какая-то была. Он достал и, вынув пробку, понюхал. — Пиво? Я протянул руку, но Петр приложился к корчажке сам. «Хорошее пиво!» И протянул мне. В несколько глотков я осушил корчагу. В голове прояснилось. «Эх, все-таки молодец Игнат Лукич, даже пиво предусмотрел!» Мне стало стыдно, что я вчера поспешно убежал в город, не взяв с собой Петра. «Да ладно!» В следующий раз буду предусмотрительней. Несколько дней прошли быстро. Я уже был слегка успокоен новостями от Игната Лукича. Однако все это были устаревшие новости. Наконец стали узнаваться отдельные места. Да вот и лесопилка, что я во власть ее соорудил. Мне казалось, что судно идет так медленно, что быстрее было бы бежать бегом. За изгибом реки стали видны крыши сахарного заводика. Интересно, как там управляется Тимофей? — Ладно, разберемся по приезде. Вдали показались пригороды Рязани, тянущиеся вдоль берега бревенчатые причалы. — Добрался!